Встреча Разведчик чужих миров, преодолев огромное расстояние, нашел то, что искал — планету класса А. Планета была почти такой же, как и планета, родившая его. Прогулка по лесу была просто замечательной, не хватало только грибов, земляники и малины. Легкое движение между деревьями насторожило его. Что это за толстое бревно валяется на моем пути? Затаюсь-ка я пока и подожду. Вот у себя на родной планете там все ясно, кто друг, а кто враг. Все определенно и однозначно. Враг, стреляй или беги. Друг, протяни руки для приветствия. Вот помню на охоте за крокодилами, это же надо, я стоял... По пояс в жидкой грязи болота и стрелял по отвратительным аллигаторам, а сам, оказывается, упирался ногами в спину огромного гада. Он начал всплывать, видно, ему не очень нравилось, что по нему топчутся, а я, как мачта с обрубленными парусами, возвышался над его безобразной спиной-палубой. Хорошо, что Дик смотрел в мою сторону и быстро сообразил, что к чему, а то я был бы не здесь, а чем-то после крокодилового желудка, разрозненными атомами и молекулами, готовыми к дальнейшему использованию. Вот друг, а вот враг. А эта чертовщина впереди, мне совсем не нравится, от нее отдает спиной аллигатора». А отсутствие пасти с клыками еще больше настораживает, еще шарахнет каким-нибудь разрядом или еще чем-нибудь более пакостным и повалит дым из костра, где горит единственное полено, я. Нет, подожду еще, заодно и отдохну. Вот только опять спина затечет от неподвижности, стар становлюсь я для подобных сцен, как бы не промахнуться, не упустить что-либо. «Надо же! Я такого не видел никогда. Прямо хам какой-то прет напрямик, не разбирая дороги. Странное создание. Какие-то ходули тоненькие, две раскачивающиеся палки, надломленные в середине, непонятно зачем, шар наверху, весь какой-то неустойчивый, шатается, трясется, дунь и полетит, как сухая веточка. Но от него так и веет опасностью. Лучше я полежу. Хорошо, что бронированный бок как раз развернут к нему. Черт подери, меня на работе ждут, а тут эта прелесть на дороге, и долго она будет торчать и изображать из себя застывший монумент, ведь передвигалась, а теперь притворяется, а как следит за мной. Дай-ка я отключу все лишнее, оставлю слежение и защиту. Неужели мне показалось, ведь этот обрубок... Вроде бы извивался, цепляясь за деревья своими боками, а теперь лежит, как прогнившее бревно. Ба! Да вон те щелочки, как трещины в стволе, вроде чуть расширились, или мне кажется? Эх, как хорошо дома! Нет, сварила бы мне кофе, и я сидел бы в любимом шезлонге на берегу озера. Детишки бегают, соседский внук плещется и пищит, как цыпленок. — Ладно, ладно, кончай млеть от воспоминания, то получишь в лоб какую-нибудь гадость, или, как Джеки, переварят тебя прямо здесь, а не в желудке, а уж потом слопают. Фу, какая гадость! А Фрэнк, его как древнего гладиатора накрыли какой-то сеткой, которая потом превратилась в корзину, утыканную присосками. Смотри внимательнее, разведчик, вдруг из этого бревна что-либо вылетит или выползет. Да, плохо мне будет. Светило встает, припекает, а я не могу сменить оболочку, так и буду жариться в бронезащите. И рот открыть нельзя, заметит или пустит газ какой-нибудь, вон как внимательно следит. Вон в приоткрытых щелках что-то светится и поворачивается, наверное, система слежения, и ниже что-то полуоткрыто, а что непонятно. Нет, этот обрубок что-то замышляет. Вон и цвет кожи у него меняется. Видно, и его, бедолагу, светило припекает. И мне придется попотеть. Аж представить страшно. Вот такое чучело залезет в твой космический корабль, прилетит на Землю. А что потом? Пожрет всех чего доброго. Живот один, а неразумное скромное существо. Тут для разума, наверное, и места-то не осталось. Но я нападать не буду. А себя под удар тоже не поставлю. За мной моя планета, мои дети, наши красивые города. А тут какой-то червяк. Червяк в моей квартире. Фу, какая мерзость. Нет, точно он затаился. Биополе его то сильнее, то слабее. Значит, нервничает, думает что-то, решает, наверное, что-нибудь замышляет. Нападать не буду. Может, сам уберется. А то прыснет на меня какой-нибудь жижей, что и не ототрешься. Тогда, считай, пропал, и себя убить не дам. Сейчас меня, потом другого, потом... Нет, и просто отпускать не гоже. Как же его заставить убраться по-добру, по-здорову? Нет уж, посмотрим, кто кого. Наши прекрасные холмы, наши чудесные пещеры. И вдруг... Подобные твари с четырьмя отростками, кактистыми и неуклюжими. Они ведь разрушат все, что мы так долго создавали, так долго строили. У нас не было и нет таких приспособлений, как у них для рытья. Что же делать? Придется ждать и ждать. А может подать дружественный знак? Но какой? Протянуть руку? Нет, не пойдет. У него рук нет, не понять ему этого жеста. Поднять руки вверх — тоже. Поклониться вперед в восточном поклоне — не догадается. По-христиански стать на колени, схлопочешь какую-нибудь дрянь в затылок. Уж как спина затекла. Сколько же это будет продолжаться, ну прямо мука адова. А если эта дрянь будет валяться сутки, вторые, что мне тогда делать? «Надо на что-то решаться. Так нельзя дальше, я просто лопну. Через минуту прыгну вон за то дерево». Что-то он опять возбудился. Поле его явно растет, и что с ним творится, неспокойный какой-то? А может, ему плохо? Может, он погибает? Жаль, его будет. Он все-таки разумен. Сообразил же затаиться, увидев меня. Наверное, даже испугался. Интересно, что он обо мне думает? Для их структуры я явно необычен, а может и противен. Как бы показать ему, что я вовсе ничего не замышляю? Но как это сделать? Загнуть в дружеском жесте хвост? Не поймет. У него хвоста даже нет. Бедненький. И как он без него обходится? Ничего не взять, ничего не унести. Нет загнутого хвоста ему. Не понять. И загнуть вежливой дугой спину? Тоже не поймет. Спина у него прямая, как ствол дерева. А то еще чего доброго наши жесты, задранный хвост и выгнутая спина, у них, наоборот, жесты агрессии? Нет, не пойдет. А то еще хуже сделаешь. Жара меня все-таки доконает, если я сейчас не пропущу часть воды наружу, не оболью свою внешнюю кожу, я засохну, как лист дерева без воды. Что же делать? Надо на что-то решаться. Я так долго не протяну. Через минуту прыгну за ствол вон того дерева и исчезну в чаще леса. Ну и терпеливый этот пришелец, ну и терпение у него, если они там все такие, то нам не сдобровать. Но все, хватит. Две тени взметнулись одновременно и в одном направлении. Место за деревом для двоих было явно маловато. Столкнувшись возле дерева, они бросились в разные стороны. Боль пронзила лоб двуногого разведчика. Красные искры заплясали в глазах. Когда он обрел опять способность видеть, вокруг никого не было, лишь ветерок шевелил листву деревьев. А может, я зря испугался? Надо было как-то аккуратно с ним законтачить, поговорить. У него ни рук, ни ног, ни оружия не было. И чего я испугался? А еще разведчик. И чего я умчался от него?» Он такой мягкий, совсем не опасный, хрупкий, его даже нечаянно, наверное, раздавить можно. С ним осторожно надо, как с ребенком, такой мирный, перепуганный стоял, жалкий. А я, монстр здоровый, по сравнению с ним перепугался, убежал, а еще стыдно. Или нет, правильно? Может, они настолько коварны, что могут притворяться добрыми? Спрячусь-ка я в свою пещеру и закупарюсь на недельку-другую. Мягкий-то мягкий, а вот лоб-то болит, так что не такой уж и мягкий. Может, мне все это показалось? И куда он запропастился? Даже следов никаких не осталось. Летают они, что ли, эти чудо-черви? А может, я просто перегрелся на местном солнышке, и мне померещилось? Неудивительно. Жарища такая, и простоял, как последний болван под лучами несколько часов. Было же со мной такое в пустыне, когда мне мерещился белый лебедь посреди песков. Хватит, надо взлетать. Нечего тут ошиваться. Старт прошел благополучно. Удаляясь от планеты, разведчик еще и еще раз оглядывался на уменьшающийся ее диск. Нет. Все-таки показалось. Не могло такого быть. Решительно прервал он свои сомнения, невольно потирая красноватую шишку на крутом лбу.